Глава тридцать вторая. Ричарду казалось, что мысли у него в голове перемешались окончательно. Он пытался найти выход из положения с Шимами, и в то же время перед его мысленным взором текла бесконечная вереница льющейся из древнего мира сюда вражеских солдат. «Ладно», — поднял он руку, призывая всех к тишине, — «Ладно, утихните. Давайте-ка лучше попробуем разложить все по полочкам». «Весь мир может погибнуть из-за Шимов еще до того, как Джеган захватит Срединные земли», – высказалась Келен. «В первую очередь мы должны разобраться с Шимами. Ты сам меня в этом убедил. Не то чтобы миру для выживания так уж необходима магия, но нам-то уж она точно нужна, чтобы противостоять Джегану. Он будет просто счастлив, если станем биться с ним только мечом. Мы должны ехать в Эдинрил. Ты сам сказал». Вдруг Зед говорит правду о том, что нам надо сделать в замке волшебника. С этой бутылкой. Если мы не справимся с этим, то, возможно, таким образом поможем Шимам захватить мир живых. И если не начнем действовать быстро, то запросто можем опоздать. И мне нужно, чтобы мой Эйджел снова стал действовать, нетерпеливо встряла Кара. Иначе в случае необходимости я не смогу защищать вас обоих. «Я считаю, что нам надо двигаться в Эдиндрилл и остановить Шимов». Ричард посмотрел на обеих женщин. «Отлично. Но как мы остановим Шимов, если поручение Зеда лишь дурацкая задачка, заданная нам, чтобы убрать нас с дороги? Что, если он просто беспокоился и хотел защитить нас, пока сам будет пытаться разобраться с Шимами?» подобие того, как любящий отец при виде подозрительного незнакомца отправляет детей в дом, чтобы они срочно подсчитали ему дрова возле очага. Ричард видел, как лица обеих помрачнили. «Я хочу сказать, что сведения о том, что Йозеф Андер, которого в древности отправили разбираться с Шимами, и основатель Андерита одно и то же лицо, чрезвычайно важны. Может, это что-то значит, а Зет этого просто не знает». «Я не говорю, что нам следует ехать в Андерит. Духом известно, как мне хочется побыстрее попасть в Эйдендрилл. Просто я боюсь упустить что-то важное», — Ричард сжал виски. «Я не знаю, что делать». «Значит, надо ехать в Эйдендрилл», — резюмировал Кэлен. «Там, по крайней мере, мы знаем, что у нас есть шанс». Ричард продолжил рассуждать вслух. «Возможно, это лучший вариант». В конце концов, гора, то есть Йозеф Андер, мог остановить Шимов где-то в другом месте, где-нибудь в противоположном конце Срединных земель, а уже потом, гораздо позже, после войны, к примеру, помочь основать страну, которую нынче называют Андеритом. «Верно. Значит, мы должны добраться до Эйтендрила как можно быстрее», настаивала на своем варианте Кэлен. «И надеяться, что это остановит Шимов». «Послушай». Ричард поднял палец, призывая к терпению. «Я, в принципе, согласен. Но как мы остановим Шимов, если поручение Зеда полная чушь? Очередная его хитрость. В таком случае окажется, что мы не предприняли ровным счетом ничего ни против Шимов, ни против джегана Такую возможность мы тоже должны учитывать». «Лорд Рау, ехать в Эйдендрил все равно дело стоящее», – продолжала наседать кара. Не только потому, что там ваш меч, и Зэд поручил нам там дело, а потому что там в вашем распоряжении будет дневник Кола. И Бердина поможет вам с переводом. Должно быть, она все это время продолжала с ним работать. Возможно, она уже нашла еще что-нибудь о Шимах. Возможно, у нее есть ответы, которые вас поджидают. А если и нет, то все равно книжка будет у вас, а вы знаете, что искать. — Верно, — согласился Ричард. И другие книжки в замке есть. Кола пишет, что с шимами оказалось гораздо легче справиться, чем все думали. Да, но все они владели магией ущерба, заметила Келлен. Ричард тоже ею обладал, но практически не знал, как ею пользоваться. По-настоящему он разбирался только в том, как действуют его мечистины. Может, в одной из книжек в замке волшебника есть ответ, как справиться с шимами добавила Кара. И не исключено, что это совсем не сложно. И магии ущерба для этого не требуется. Мордсит скрестила руки на груди, всем своим видом выказывая неприязнь к магии. Может, вам достаточно лишь воздеть палец и велеть ему убраться Да, ты ведь волшебник, — сказала Дюшаю, не поняв, что кара по обыкновению глумится. Ты можешь это сделать? Ты мне льстишь, — хмыкнул Ричард на высказывание Дюшаю. И все равно, так или иначе, получается, что единственный выход – ехать в Эйдендрилл, – подвела итог Келлен. Ричард неуверенно покачал головой. Как же трудно принять верное решение. Он колебался, кидаясь то в одну сторону, то в другую. Ему страшно не хватало информации, чтобы склонить чашу весов в нужную сторону. Порой ему хотелось кричать, что он всего лишь лесной проводник и понятий не имеет, что делать. и чтобы пришел кто-нибудь и выдал подсказку. Иногда он казался себе самозванцем, выдающим себя за магистра Рала, и жаждал бросить все и удрать в Вестландию. Сейчас он пребывал именно в таком настроении. Как же он жалел, что Зет ему солгал, а в результате он болтается, как льдинка в проруби, и не знает, к какому берегу плыть. И все от того, что он, Ричард, не воспользовался мудростью Зеда, когда имелась такая возможность. Если бы он только потрудился тогда пошевелить мозгами и вспомнить Адюш Аю... — Почему ты возражаешь против Эйдин, спросила Кэрин. — Сам не знаю, — хмыкнул Ричард. — Но теперь нам точно известно, куда идет Джеган, и надо с этим что-то делать. Если он захватит Срединные земли, нам всем конец, и уже тогда нам с Шимами явно не совладать. Он принялся вышагивать. «Что, если Шимы не такая уж большая угроза, как мы думаем?» «Нет, с точки зрения дальнейшей перспективы, безусловно, они опасны. Но что, если им нужны годы на то, чтобы нанести действительно сильный ущерб? Непоправимый ущерб? Насколько я понимаю, на это им потребуются века». «Да что с тобой, Ричард, они убивают людей сейчас!» Кэллин указала в направлении деревни племени Тины. Они убили Юни, убили нескольких бакатаумана Мы должны сделать все необходимое, чтобы остановить их. Ты сам меня в этом убедил». «Я согласна с матерью-исповедницей, лорд Рал», — заявила Кара. «Мы должны ехать в Эддендрил». Дюша-ю поднялась на ноги. «Можно мне сказать, Кахарин?» Ричард вернулся из мира мыслей. «Да, конечно». Она собралась было что-то сказать... но так и застыла с открытым ртом. На ее лице появилось озадаченное выражение. «Этот человек, что их ведет, Джеган, он волшебник?» «Ну да, в некотором роде он способен завладевать разумом людей и таким образом управлять ими. Он называется сноходец. Никакой другой магией он не владеет Дюшаю некоторое время размышляла над его словами. Никакая армия не может долго существовать без поддержки жителей своей страны. Он управляет всеми жителями своей страны таким образом? И все на его стороне? Нет, он не способен воздействовать на всех одновременно. Он должен выбирать кого-то одного, кто ему нужен в данный момент. Ну, примерно как мастера меча в бою сперва выбирают самые важные цели. Он берет тех, кто обладает магией и управляет ими, чтобы пользоваться их волшебством для своих целей. Значит, таким образом ведьмы вынуждены творить зло по его указке? И своей магией держат его народ за глотку? Нет, произнесла из-за спины Ричарда Келлен. Люди подчиняются добровольно. На лице Дюшаю было написано сомнение. Вы считаете, что люди сами позволяют такому человеку быть их вождем? Тираны могут править только с согласия своих граждан. Значит, они тоже плохие люди, а не только он один? Эти люди ничем не отличаются от прочих, пояснила Кэлен. Как собаки вокруг першественного стола, люди собираются вокруг тирана в стремлении подобрать брошенные на пол объедки. Конечно, не все виляют хвостом, Но большинство — да. Если тиран сперва вынуждает их истекать слюной от ненависти и дает добро их гнусным инстинктам, позволяем чувствовать себя при этом так, будто они делают то, что надо. Многие предпочитают брать, а не зарабатывать. А тираны охотно потакают таким желанием. — Шакалы, — констатировала Дюшаю. — Шакалы, — согласилась Кевин. Встревоженная услышанным, Дюшаю опустила глаза. «Значит, все еще ужасней? Я предпочла бы считать, что эти люди одержимы магией сноходца, или даже самим владителем, чем знать, что они следуют за этим зверем по собственной воле». «Ты хотела что-то сказать», — напомнил Ричард. «Ты сказала, что хочешь что-то сообщить. Мне бы хотелось это услышать». Дюш-Аю сложила руки на животе. Растерянность сменилась озабоченностью. «По пути сюда мы тайно следовали за этой армией, чтобы узнать, куда она идет. Мы захватили кое-кого из них, чтобы знать точно». Армия двигалась очень медленно. Каждую ночь их вождь приказывал разбить шатер для него и его женщин. Шатры большие. В них свободно могло разместиться несколько человек – и со многими приспособлениями, чтобы ему было удобно. Для других важных лиц они тоже разбивали палатки и каждую ночь пировали. Их вождь Джеган ведет себя, как отправившийся в увеселительную поездку великий и богатый король. А в фургонах едут женщины, некоторые добровольно, некоторые нет. И каждую ночь их пускают по кругу. Эту армию ведет не только жажда завоеваний, но и похоть. Сперва они удовлетворяют свои инстинкты, а потом двигаются в поисках завоеваний. У них много экипировки, много запасных лошадей, полно мясных туш. Длинные караваны фургонов везут самую разнообразную пищу. У них есть фургоны совсем на свете, начиная от кузнец до мукомолин. Они везут столы и стулья, ковры, посуды и бокалы, упакованные в деревянные ящики. И каждую ночь они все это распаковывают, чтобы шатер Джегона выглядел как дворец, окруженный домами его приближенных. Со всем этим барахлом и удобствами кажется, что путешествует целый город. «Армия течет, как медленная река», — жестом показал Дюшаю. «Это занимает время, но ничто не может его остановить. Она идет и идет. Их много, они движутся медленно, но они идут». «Я знала, что мне нужно предупредить Кахарина, поэтому мы не стали дальше их преследовать и пошли быстро. Бака Таумана умеет передвигаться пешком так же быстро, как конные». Ричарду доводилось с ней ехать. Утверждение не совсем точное, но близкое к истине. Как-то раз он посадил Дюшаю на лошадь. Она сочла ее порождением зла. Быстро продвигаясь на северо-запад по большой и открытой земле, мы неожиданно наткнулись на большой город с высокими каменными стенами. — Должно быть, Ренвальд, — заметила Кэлен. — Это единственный в степи большой город, который мог попасться вам по пути, и у него именно такие стены, как ты описываешь. — Ренвальд, — кивнула Дюшаю, — мы не знали, как он назывался. Ее пристальный взгляд, взгляд королевы, сообщающий важные новости, перешел с Кэлен на Ричарда. Их навестила армия этого человека, джегана Дюшаю уставилась вдаль, как будто видела все снова. Никогда не думала, что люди могут быть такими жестокими. Даже Маженди, как бы мы их ни ненавидели, никогда не сделали бы ничего подобного тому, что сделали солдаты с тамошними жителями. По щекам дюшаю заструились слезы они вырезали всех стариков молодых детей и даже младенцев но не сразу сначала они дюшаю не выдержала и разрыдалась клен ласково обняла ее и дюшаю прижалась к ней сделавшись вдруг похожей на ребенка ребенка которому довелось увидеть слишком многое знаю тихонько проговорила Кэлен, тоже готовая расплакаться. «Знаю. Я тоже побывала в большом городе со стенами, по которому прошлись преданные джегану люди. И знаю, что ты видела. Я шла среди мертвецов в стенах Эбиссинии и видела, какую резню учинил там орден. Видела также, что они сначала сделали с живыми». «Дюшаю» мудро и бесстрашно руководившая своим народом, с отвагой и гордостью выдержавшая месяцы плена, живя с мыслью о том, что ее неизбежно принесут в жертву, видевшая, как, следуя законам, которые она блюла, погибли ее мужья, женщина, добровольно глядевшая в лицо смерти, когда помогала Ричарду уничтожить башни погибели, при воспоминании об увиденном в Ренвальде, рыдала, как ребенок, уткнувшись в грудь Келлин. мастера меча отвернулись чтобы не видеть свою мудрую женщину в таком отчаянии чандалин с охотниками поджидавшие неподалеку конца дискуссии тоже глядели в сторону ричард и представить не мог что что то может заставить дюшаю расплакаться при свидетелях там был один мужчина выговорила сквозь хлипывание дюшаю единственный которого мы нашли живым как ему удалось уцелеть Ричарду последнее показалось несколько притянутым за уши. Он не сказал? Он сошел с ума. Он выл, взывая к добрым духам, оплакивал свою семью. Все время кричал что-то о своей вине и глупости и молил добрых духов простить его и вернуть ему дорогих ему людей. В руках у него была разлагающаяся голова ребенка, и он разговаривал с ней как с живой, молил о прощении. По лицу Кэлен пробежала тень. Медленно и явно неохотно она спросила. — У него были длинные седые волосы и красный плащ с золотой вышивкой. — Ты его знаешь? — подняла голову Дюшаю. — Посол Селдон. Он вовсе не пережил разгром города. Он приехал позже. В момент нападения он был в Эдиндриле. Кэлен посмотрела на ричарда я предложила ему присоединиться к нам он отказался заявив что поддерживает решение совета семи посчитавшего что их страна мордония станет уязвимой если присоединиться к одной из сторон он отказался присоединиться к нам или кордену сказав что по их мнению нейтралитет безопасней для их страны что-то ему ответила поинтересовался ричард Передала твои слова. Твое заявление, что сторонних наблюдателей в этой войне не будет. Я сказала ему, что как мать-исповедница я провозгласила беспощадную войну ордену. Сообщила послу Селдену, что наше с тобой мнение едино, и что его страна либо с нами, либо против нас, и что у имперского ордена такой же взгляд на дело. Я пыталась объяснить ему, что с ними произойдет. Но он не слушал. Я умоляла его подумать ради благополучия его семьи, а он заявил, что они в полной безопасности за стенами Ренвальда. «Да, такого урока я не пожелал бы никому», — прошептал Ричард. Дюша Ю снова расплакалась. «Я молилась, чтобы та голова не была головой его собственного ребенка. Она мне до сих пор снится». Ричард ласково коснулся ее руки. мы все понимаем дюшаю террор проводимый орденом рассчитан именно на то чтобы деморализовать будущие жертвы застращать их настолько чтобы они сдались поэтому то мы и боремся с этими людьми дюшаю вытирая слез ладошкой глянула на него тогда я прошу тебя пойти туда куда идет орден или хотя бы пошли кого нибудь предупредить их чтобы люди могли убежать, прежде чем их захватят, замучают и перережут, как тех, которых мы видели в Ренвальде. Этих андерцев надо предупредить. Они должны бежать. Она снова заплакала, горько всхлипывая. Ричард смотрел, как она уходит в высокую траву, чтобы поплакать наедине. Он почувствовал на плече ладонь Кэлен и обернулся. — Эта страна, Андерит, еще не сдалась нам. «Их представители были в Эдиндриле и слышали наше предложение, да? Им известна наша позиция?» «Да, их представители предупредили, как и всех прочих», – ответила Кевин. «Их известили о грозящей беде и о том, что мы намерены сражаться. Андериту известно, что Альянсу Срединых Земель пришел конец и что мы ждем от них капитуляции перед Тхарианской империей. Дхарианской империей. Эти слова казались такими холодными и горькими. Вот он, лесной проводник, чувствующий себя самозванцем на троне, который отвечает за целую империю. Не так давно Дхара наводила на меня ужас. Я боялся, что она захватит всю землю, а теперь в ней наша единственная надежда. Кэлен улыбнулась иронией ситуации. От прежней Дхары осталось лишь название «Ричард». «Большинство людей знают, что ты сражаешься за их свободу, а не для того, чтобы их поработить». Теперь тирания облачилась в железный плащ имперского ордена. «Андериту известны условие: Те же, что мы выставили всем прочим странам. Если они добровольно присоединятся к нам...» то станут одним народом с нами, живущим по честным и справедливым законам и пользующимся равными правами. Они знают, что исключений не будет ни для кого. Известны им и санкции, и последствия, если они к нам не присоединятся. Ренвальду говорили то же самое, напомнил ей Ричард. Они нам не поверили. Не все хотят видеть правду. Мы не можем на это рассчитывать и должны сосредоточиться на тех, кто разделяет наши убеждения и готов биться за свободу. Ты не можешь жертвовать хорошими людьми, Ричард, и рисковать всем делом ради тех, кто не желает видеть истину. Это было бы предательством в отношении тех храбрецов, что присоединились к нам и из-за которых ты несешь ответственность. Ты права, Ричард тихо вздохнул. Он думал так же, но было приятно услышать это от нее. «А у Андерита большая армия?» «Ну, да», — кивнула Кэлен. «Но настоящую защиту Андериту обеспечивает вовсе не армия, а оружие, называемое Домини Диртх. Хотя название походило на древнетхарианское, Ричард не сразу сообразил, что оно означает, поскольку мысли были заняты многим другим. Им можно воспользоваться, чтобы остановить Орден?» Кэлен, задумавшись, принялась обрывать кончики травинок. «Это древнее волшебное оружие. Имея домини дирт андерит теоретически всегда был защищен от внешней агрессии. Они входят в состав срединных земель, потому что нуждаются в нас, как в торговых партнерах. Им нужен рынок сбыта для того огромного количества зерна и мяса, что они производят. Но, имея домини и диртх, они практически автономны, почти независимы от срединных земель. Наши отношения всегда были сложными. Как и предыдущая мать-исповедница, я вынудила их признать мою власть и, следовательно, власть правящего совета, если Андерит дальше желал с нами торговать. Однако андерцы – гордый народ и всегда считают себя особенными, лучше других. «Но это они и так думают, а не я, и не Джеган. Так что там с этим оружием? По-твоему, оно может остановить имперский орден?» «Ну, вообще-то им не пользовались уже много веков», — Кэлен, размышляя, водила по подбородку пучком травы. «Но не могу представить, почему бы и нет. Его эффективность отбивает всякое желание нападать у кого угодно, во всяком случае в обычное время». Со времени последнего крупного конфликта им пользовались лишь при относительно мелких набегах. «А как оно действует?» – заинтересовалась Кара. «Домини и оборонительный рубеж неподалеку от границ со степью. Он представляет собой линию огромных, расположенных на расстоянии друг от друга, но в пределах видимости – колоколов. Они стоят на страже по всей границе Андерита». «Колокола?» — повторил Ричард. — И как эти колокола их защищают? Ты хочешь сказать, что их используют как набат для вызова войск? Кэлен покачала травинкой, как учитель указкой. Зед обычно также качал пальцем, да еще и с озарной улыбочкой, чтобы Ричард не обижался на то, что его поправляют. Кэлен, однако, не поправляла, а обучала, потому что во всем, что касалось Срединых земель, Ричард оставался учеником. и тут едва слово «обучало» пришло ему на ум, как его осенило. «Это не те колокола», — сказала Келлен. «Они даже не очень-то на них похожи, разве что по форме. Они вырезаны в камни и с годами стали пещеристыми и корявыми. Они больше похожи на древние монументы, жуткие монументы, растущие, словно из земли посреди степи, выстроившись в линии до самого горизонта. Они очень похожи на позвоночник какого-то огромного, мертвого и бесконечно длинного чудовища. Ричард озадаченно потер подбородок. И какого же они размера? Они возвышаются над травой и колосьями, стоя на толстых каменных постаментах шириной в 8 или 10 футов. Постаменты примерно в рост человека. В них прорублены ступеньки вверх. Сами же колокола высотой, ну, я не знаю, 8-9 футов вместе с рамой. С тыльной части каждого колокола в том же камне вырезана круглая стенка, как как щит или как отражатель настенной керосиновой лампы. Андеритская армия постоянно охраняет каждый колокол. При приближении врага солдат по приказу установится защит, а потом по домине дирт этим колоколам бьют длинной деревянной палкой. Они издают очень низкий звон. Во всяком случае, те, кто стоит за щитом, слышат низкий звон. Никто из нападавших не выжил, чтобы поведать миру, какой звук идет наружу, в зону смерти. Недоумение Ричарда тут же сменилось изумлением. Что колокола делают с нападающими? Что делает этот звук? Кэлен покатала травинки в пальцах, сминая их. Срывает мясо с костей. Ричард даже представить себе не мог такого ужаса. «Как, по-твоему, это легенда? Или ты точно знаешь, что так оно и есть?» Я как-то видела результат. Какое-то примитивное степное племя собралось сделать набег, чтобы отомстить за свою женщину, изнасилованную андерским солдатом. Она сокрушенно покачала головой. Это было мерзкое зрелище, Ричард. Куча кровавых костей посреди... посреди фарша. Виделись клочья волос, обрывки одежды. Я видела ногти и кончики пальцев. Но остального мне распознать не удалось. Не будь этих клочков и костей, сроду не догадаться, что это был человек. Тогда сомнений нет. Эти колокола используют магию, заявил Ричард. и на каком расстоянии они убивают, и как быстро. Насколько я понимаю, Домини Диртх убивает все, что перед ним на расстоянии видимости. Как только они зазвонили, агрессор успевает сделать шаг от силы 2, а потом кожа начинает трескаться, мышцы и плоть отрываются от костей, все внутренние органы, сердце, легкие, вообще все, вываливаются из грудной клетки, кишки выпадают из живота. Защиты от этого нет. Как только Домини дирт зазвонил, все перед ним обречено на гибель. «А может, захватчик тайно проскочить ночью?» – уточнил Ричард. Кэлен покачала головой. «Там равнина, так что защитники видят на многие мели, а ночью горят факелы. К тому же перед ними еще широкая полоса вскопанной земли, чтобы нападающий не мог укрыться в траве или среди колосьев. До тех пор, пока у Домини Диртха дежурят солдаты, миновать его невозможно. Во всяком случае, прошли уже тысячелетия с тех пор, как это удалось. Количество нападающих имеет значение? Насколько мне известно, Домини Диртх может уничтожить любое количество народа, движущиеся на Андерит, пока охраняющие его солдаты бьют у него. — Армию, к примеру, — прошептал себе под нос Ричард. «Ричард, я знаю, о чем ты думаешь, но раз появились Шимы, магия исчезает. Было бы глупым и неоправданным риском рассчитывать на то, что Домини Диртх остановит орды джегана Ричард посмотрел на укрывшуюся в траве шаю которая все плакала, спрятав лицо в ладони. «Но ты сказала, что у Андериты имеется и большая армия?» Кэллин нетерпеливо вздохнула. «Ричард!» «Ты обещал Зеду, что мы поедем в Эйдендрилл?» «Обещал, но не сказал, когда». Это подразумевалось само собой. Он повернулся к ней лицом. «Не будет нарушением обещания, если сперва мы завернем кое-куда еще». «Ричард...» «Келлен, вполне возможно, что раз магия исчезает... Джеган видит в этом свой шанс захватить Андерит и все имеющиеся там продовольственные запасы. Это будет довольно паршиво для нас, но у срединых земель есть и другие источники продовольствия. «А что, если продовольствие не единственная причина, по которой Джеган идет на Андерит?» выгнул бровь Ричард. «У него есть обладающие даром люди, и они быстро узнают, как Зетс Энн, что магия исчезает. А если они догадаются, что виной тому Шимы? Что, если Джеган увидит в этом шанс захватить непобедимую в прошлом страну, а потом, когда все придет в норму, если Шимов изгонят обратно в подземный мир? У него нет никаких возможностей узнать, что это Шимы. А даже если узнает, то откуда ему знать, как с ними справиться? В его распоряжении волшебники и колдуни из Дворца Пророков. Эти люди изучали хранившиеся там книги, на протяжении столетий изучали. Я и представить не могу, как много они знают, а ты?» Судя по тревоге в глазах Кэлен, такая мысль не приходила ей в голову. «Ты думаешь, они могут знать, как изгонять Шимов?» «Понятия не имею. Но если знают и придут в Андерит, а потом найдут способ с ними справиться, то сама подумай, чем это грозит. Армия джегана всем скопом окажется в Срединных землях, под прикрытием Домини Диртх. И тогда мы никакими силами их не задавим. А они смогут, когда захотят, в любой угодный им момент нападать на Срединные земли. Андерит – страна большая. А если Домини Диртх будет в руках джегана, мы даже не сможем вести там разведку и не будем знать, в каком месте он в данный момент сосредоточил свои войска. Не можем же мы охранять всю границу, так что у него будут все возможности шпионить за нами. И он сможет спокойно прорываться там, где меньше всего наших войск, и атаковать Срединные земли. А если потребуется, то нанести удар и потом снова скрыться за доме недиртых. Если он не поленится заняться немножко планированием боевых действий и запасется чуть-чуть терпением, Он может подождать, пока образуется где-нибудь брешь, и наши войска окажутся слишком далеко, чтобы вовремя отреагировать. И тогда вся его орда прорвется сквозь брешьи в линии обороны и обрушится на Срединные земли. А прорвавшись за линией обороны, они смогут делать, что захотят, а нам останется лишь безуспешно гоняться за ними. Как только он окажется за каменной завесой Домини Диртх, время станет играть на него». Он сможет ждать неделю, месяц, год, десять лет, пока мы не устанем и не ослабеем от постоянной напряженности. И тогда внезапно обрушится на нас». «Добрые духи!» – прошептала Кэлен и пронзительно глянула на Ричарда. «Все это лишь предположение. А если у них нет никакого способа изгнать Шимов?» «Да не знаю я, Кэлен. Я просто рассуждаю на тему, что если...» — Мы должны решить, что нам делать, и если примем неверное решение, можем потерять все. — Вот тут ты прав, — вздохнула Кэлен. Ричард повернулся и увидел, что дюшаю стоит на коленях, склонив голову и сложив руки, как в молитве. — В Эндерите есть книги? Библиотеки? — Ну, конечно, у них огромная библиотека культуры, как они ее называют. «Если существует ответ, то почему он должен быть именно в Эдендриле?» – поднял бровь Ричард. «В дневнике Кола?» «Что, если ответ, ежели таковой вообще существует, хранится в их библиотеке?» «Если вообще в какой-нибудь книге есть этот самый ответ?» Кэлен устало отбросила длинный локон, свисающий ей на грудь. «Ричард, я согласна, что все это очень тревожно. Но на нас лежит ответственность за других, и мы должны действовать соответственно. На карту поставлены жизни целых народов. Если для того, чтобы спасти остальных, придется пожертвовать одной страной, я с великой неохотой и скорбью предоставлю эту страну ее судьбе, чтобы выполнить мой долг перед большинством. Зедд велел нам ехать в Эйдендрилл, чтобы разрешить задачу. Может, он сформулировал эту задачу иначе, Но суть-то от этого не меняется. Если, выполнив его поручение, мы остановим Шимов, мы должны это сделать. Наш долг действует наилучшим образом во благо другим. Знаю. Гнет ответственности может быть весьма утомительным. Им необходимо быть и там, и там. Просто во всей этой истории меня что-то весьма беспокоит, а я никак не пойму, что именно. Более того, я сильно опасаюсь, что неверный выбор может обойтись нам слишком дорого. Она взяла его за руку. — Я знаю, Ричард. Ричард высвободил руку и отвернулся. — Мне действительно нужно заглянуть в эту книжку. Близнец горы. Но разве Энн не сказала, что спросила Верну с помощью дорожного журнала, а та ответила, что книга уничтожена? — Да, верно. Значит, невозможно. Ричард резко обернулся. «Дорожный журнал!» Его осенило. «Кэлен! Путевые журналы, средства связи, которым пользуются сестры, когда отправляются в дальние поездки!» «Да, мне это известно!» «Дорожные журналы сделали для них волшебники древности во время Великой войны!» «И что?» – озадаченно нахмурилась Кэлен. Ричард заставил себя моргнуть. Эти журналы парные, и ты можешь переписываться только с парным твоему собственному. Ричард, я не понимаю. Что, если волшебники пользовались такими же? Из замка волшебника их вечно отправляли повсюду со всякими поручениями и заданиями, и так в замке узнавали, что творится, и таким образом координировали действия. Что, если они пользовались ими так же, как и сестры света? Ведь волшебники тех времен наложили заклятие на дворец пророков и создали для сестер дорожные журналы. — Я по-прежнему не очень понимаю, — все еще хмурилась Келлен. Ричард схватил ее за плечи. — А что, если уничтоженная книга «Близнец горы» — это путевой дневник? Парный путевому дневнику Йозефа Андера.